Об авторе Джо Диспензе, доктор медицины, лектор с международным признанием, исследователь, корпоративный консультант, автор книг и преподаватель, которого приглашали выступать в более чем 30 стран на пяти континентах. Как лектор и преподаватель он убежден, что каждый из нас обладает потенциалом к величию и безграничным способностям. Своей простой для понимания, ободряющей и сострадательной манере... Он дал знания тысячам человек, чтобы они могли перестроить работу мозга и достроить тело новым образом и на долговременной основе. В добавление к различным онлайн-курсам и телеклассам, он лично вел трехдневные прогрессивные семинары и пятидневные продвинутые семинары в США и других странах. Начиная с 2018 года, его недельные семинары станут щедрым даром всем желающим, и содержание прогрессивных и продвинутых семинаров будет доступно онлайн. Для получения более подробной информации просьба посетить раздел мероприятий на сайте www.drjoedispensa.com. Доктор Джо является преподавателем в таких вузах, как Квантовый университет в ганалулу на Гавайях, Институт холистических исследований Омега в ринебеке штат Нью-Йорк, и Центр йоги и здоровья Крипалу в Стокбридже, штат Массачусетс. Он также является приглашенным членом научно-исследовательского комитета в Университете жизни в Атланте, штат Джорджия. Как ученый, доктор Джо сочетает страсть к новейшим открытиям в таких областях, как нейробиология, эпигенетика и квантовая физика, исследуя науку за границей спонтанных ремиссий. Он использует эти знания, чтобы помочь людям избавиться от различных проблем со здоровьем и даже смертельных болезней, давая возможность всем наслаждаться полноценной счастливой жизнью, а также развивать свое сознание. На продвинутых семинарах по всему миру он со своей командой ученых проводит обширные исследования по воздействию медитации на здоровье, применяя эпигенетическое тестирование, картирование мозга с помощью электроэнцефалографии и тестирование индивидуальных энергетических полей по методу газоразрядной визуализации ГРВ. Его исследования также включают измерение сердечной когерентности с помощью мониторов Института математики сердца и отслеживание энергии в окружающем пространстве до начала, в течение и после проведения семинаров с помощью датчика системы «спутник». в Как консультант, доктор Джо читает лекции и проводит семинары для бизнесменов и корпоративных клиентов, заинтересованных в применении принципов нейробиологии для повышения креативности своих сотрудников, введения инновационных подходов, повышения продуктивности и тому подобное. Его корпоративная программа также включает персональный коучинг для менеджеров верхнего звена. Доктор Джо лично обучал и сертифицировал группу из более чем 70 корпоративных тренеров, преподающих его модель трансформации в компаниях по всему миру. Он также не так давно начал сертифицировать независимых коучей, желающих использовать его модель личностных изменений со своими клиентами. Как автор бестселлеров New York Times, Доктор Джо известен такими книгами, как «Сам себе плацебо, следуя за разумом», «Отвыкаем быть собой, как лишиться ума и создать себе новый» и «Развиваем свой мозг, наука об изменении вашего разума», каждая из которых посвящена нейробиологии как способу изменения и эпигенетики. «Сверхъестественный разум» — это четвертая книга доктора Джо. Доктор Джо получил научную степень бакалавра Государственного колледжа Эвергрин и докторскую степень мануального терапевта Университета жизни, который окончил с отличием. Его постдипломное образование включает неврологию и нейробиологию. С доктором Джо можно связаться на сайте www.drjoyedispenza.com Конец книги. Читал Доронин Максим.